Глава 59. Другая женщина. На этот раз скрывать страх от родителей не пришлось. Папа сам вызвался осмотреть квартиру прежде, чем я в неё войду. Егор поспешил ему на помощь. Мы с мамой ждали снаружи, на всякий случай, не выпуская мобильных из рук. Всё спокойно, заверил меня отец, но не удержался и добавил: "Может, всё-таки у нас поживёшь?" Я покачала головой и тут же об этом пожалела. Прихожая пошла кругом. Расцеловавшись с родными, наконец осталась одна. На этот раз мне не казалось, будто я пришла в гости. Если возникнет необходимость, бабушка будет рядом в любом месте. Уютная обстановка встретила меня как преданное животное. Дом, милый дом. С порога я прошла в ванную, одежду сбросила прямо в мусорную корзину, открыла кран. При первом же взгляде на чугунную ёмкость в животе что-то неприятно зашевелилось. Пора кое-что изменить в этой квартире, пожалуй, начну с душевой кабинки. Наполнив ванную, я попробовала сосредоточиться на фигурных ножках и лейке, напоминающей трубку старинного телефона, заставить себя лечь, так и не удалось. Пришлось спустить в воду и принять душ стоя. Похоже, у меня появилась еще одна фобия. Интересно, как по-научному называется боязнь в ванн? Наверняка существует специальное слово. В спальне я рухнула на кровать, раскинув в стороны руки и ноги. Из полуприкрытых век принялась созерцать переливы стекляруса на обоих. Возле плеча что-то шевельнулось, а потом истошно завопило. Бессознательно я чуть было не скинула новенький айфон с кровати, но, увидев на экране знакомый номер, подняла трубку. «Алло? Ты там как? Доехал уже?» Сонная я не сразу поняла, до чего должна была доехать, а потом, наконец, сообразила, о чем спрашивает Руслан. «Ах, да, уже дома, все хорошо!» С минуту помолчав, он кашлянул и сказал. поговорим. На этот раз я моментально поняла, что он имеет в виду. А то сознание неизбежности разговора даже вспотели ладони. Я ещё в больнице, хотел, продолжил он, но при ментах как-то не очень удобно. Возникло ощущение, что я должна чем-то заполнить очередную паузу, обязана как-то его поддержать, но как? Сказать, что ни о чём не жалею, значит соврать. Совесть издергала мою и без того покалеченную душу. Признать, что мы оба совершили ошибку, а смысл озвучивать очевидное. Особенно если учесть, что очевидным этот факт был и два дня назад, в тот самый миг, когда нас друг к другу притянуло. Иначе это не назовешь. Каждый все понимал, но сопротивляться притяжению не мог. Тишину прервал громкий протяжный плач дверного звонка. Звук показался совсем незнакомым. Ко мне кто-то пришёл, отчасти с облегчением сказала я. Позже созвонимся, хорошо? Угу. Спроси кто, ответил Руслан, а когда я уже убрала телефон от уха, крикнул вдогонку: "И в глазок посмотри. Ещё одно завывание звонка. Надо сменить его на современный с какой-нибудь приятной мелодией", подумала я по дороге в прихожую. Кто там? Звонок заревел в третий раз. Как и просил Руслан, я заглянула в глазок. На пороге, глядя себе под ноги, стояла растрёпанная мила. Лимонно-жёлтый пуховик был застёгнут только наполовину. В руке она держала прямоугольную бутылку с золотистой жидкостью. "Выпьем?" вместо приветствия помахала бутылкой мила, когда я распахнула дверь. "Не могу, меня в больнице лекарствами накачали". А я могу? Нет, подняла она указательный палец. Я уже. Да, это заметно. Проходи. Я вытянула руку в направлении гостинной. Мила юркнула в зазор между мной и дверью, направившись прямиком в кухню. Сейчас что-нибудь приготовлю на закуску, сказала я, доставая бакалы для виски. Не надо. Дерьма уже наелась, блевать тянет. От этих слов у меня самой ком подкатил к горлу. Неужели Руслан рассказал невесте о поцелуе? Мог бы предупредить. Хотя какая разница? К такому разговору все равно не подготовишься. «А чего это ты не спрашиваешь, про какое я тут дерьмо говорю?» — продолжала Мила. «Ну, конечно, сама же все видела». «Что именно?» — на всякий случай уточнила я. «Я...» Как мужик, мой от меня перед свадьбой на другой конец страны свалил. У нас венчание через 2 дня, а его нет. Прости, это я виновата. Да знаю я, потянулась ко мне через стол и похлопала по плечу Мила, расслабся. Не в этом дело. Но надоело тебе в этом мухасранский штаны просиживать. Поехал ты репортаж снимать, тогда ждись меня и скажи, как есть. Или позвони, раз жопа горит. На хрена надо было записку оставлять, а потом ещё трубку не поднимать 2 дня? Это по-человечески вообще. Выходит, про поцелуй она всё-таки не знает. Мил, там не до телефонов было, честное слово. Ой, только не надо его выгораживать. 5 минут на звонок всегда можно найти, ты пойми, я себе здесь места не нахожу, в голове уже мысли всякие крутятся. Как узнала, что вы там вместе были, такого себе насочиняла. Нет, ну представь, ты свободная девушка, он красивый мужик. Кто знает? Ой, прости, не бледней так, это, конечно, ужасно звучит, я согласна, но ты представь себя на моём месте. Зачем представлять? Я на нём была. Так же сходила с ума от ревности, закатывала скандалы без повода, а потом просила прощения. Всякий раз оказывалась виноватой, пока однажды не застукала мужа в кабинете с секретаршей. Банальная история. А разве жених, целующийся с подружкой невесты, это что-то новое и свежее? — И знаешь, что мне этот урод заявил? Сердце подпрыгнуло и упало вниз с живота. — Что? — дрогнувшим голосом спросила я. — Мне сейчас некогда. Вернусь, поговорим. Нормально? Я покачала головой, боль от шеи растеклась по позвоночнику. Когда я уезжала, Руслан ждал оператора. Так вы и после виделись, но сторожилась Мила. Он приходил в больницу поговорить с Леной, девушкой, которую спас, заодно и ко мне заглянул. К тебе, значит, заглянуть время нашёл, а чтобы мне позвонить, у него пяти минут нет, козлина. Ты же сама говорила, работа у него на первом месте. Да, тут ты права. Сама такого выбрала. Не хрен теперь удивляться. Ладно, махнула она рукой, всё равно уже ничего не поменяешь. У тебя ещё есть 2 дня подумать, осторожно попыталась сменить направление разговора я. Если ты поняла, что не можешь мириться, нету двух дней. Всё, поезд ушёл. Мы же женаты уже. Как вырвалось у меня. Очень просто. В Москве перед отъездом расписались. Зачем? Ты же говорила, вы здесь обвенчаетесь, а потом свадьбу в Москве отпразнуете. Ну да, арка из цветов, брачные клятвы, всё как в голливудских фильмах, без тётки с указкой, у которой на лбу ПМС написано. Выходит, Руслан не просто поддался предбрачным сомнениям, а осознанно изменил со мной жене. Кошмар. Я стала другой женщиной. Или поцелуй за измену не считается? Конечно, считается. Разве я не сочла бы предательством, если бы в кабинете мой муж целовал секретаршу, а не трахал её? Вряд ли. Вообще мы ближе к делу расписаться хотели, но церковь не венчает до регистрации, то ли блуд это считается, то ли они так с многожёнством и многомужеством борются? Мелин язык заплетался, и я не поняла. Мы выпью сегодня никак. Непослушными пальцами она разлила золотистую жидкость по бокалам. Наплевав на предостережения врачей, я залпом выпила свою порцию. Пусть мне будет плохо. Я заслужила. "Лина, осушив бокал, сказала мило, прости меня, дуру. Ты передо мной ни в чём не виновата". "Виновата", поматала она головой, ты же не знаешь. «Чего еще, я не знаю. У них трое детей и общая собака?» «Я такая сука!» — Милл, не наговаривая на себя. «Я от ревности взяла и посадила тебя за стол к родственникам!» «А?» — я не поняла, о чем речь. «Но на свадьбе есть стол молодых. За ним обычно еще свидетели и близкие друзья сидят». Так вот, я тебя от тебя оттуда выселила, когда узнала, что Руслан за тобой в Сочи поехал. Линка, честное слово, приду домой, весь план переделаю, пересажу тебя обратно. Не надо, я с родителями посижу. Всё равно никого из твоих друзей не знаю. Ты уверена? Я кивнула. Чем дальше от Руслана, тем лучше. А ну и хорошо. А я рядом с тобой или уху посадила? Он тебе скучать не даст. Это точно. Когда Милена белокурая грива опустилась на стол, я вызвала подруге такси. После двойного эспрессо она более-менее ровной походкой вышла за порог моей квартиры. Закрыв за ней дверь, я написала сообщение: "Руслан, мне очень стыдно за поцелуй. Это ошибка, минутная слабость". Мы оба были не в себе после пережитых испытаний. Предлагаю забыть об этом ради нашей с милой дружбы и вашего брака. Не звони мне больше. Аделина